Февральское утро выдалось пасмурным. Мелкая снежная крупа навязчиво лезла в лицо, сыпалась под ноги, делая замерзшую после недавней оттепели брусчатку предательски скользкой. Свежий ветер развел на рейде небольшую волну, не давая припою сковать его темную воду, покрытую клетками наломанных ледоколом льдин. Стоящие на бочках золотого рога крейсера и пароходы лениво покачивались, всем своим видом навивая тоску. Далеко в створе входного фарватора, ломая тонкий, всего-то трехвершковый лед, медленно ползал и нещадно дымил портовый трудяга надежный. Весьма элегантного вида господин, одетый в светло-коричневое драповое пальто и безукоризненно отутюженный серый в клеточку костюм, явно не местного производства, прогуливался по набережной, время от времени посматривая в сторону моря. Господин имел темные, зачесанные назад волосы, крупный нос с горбинкой, резко выпеченную нижнюю губу и колючий взгляд выпуклых черных глаз. Через некоторое время он зашел в ресторацию Самсонова, что на Светланской. В сей ранний час здесь оказался только один посетитель – пожилой, сгорбленный, но аккуратно одетый китаец. «Здравствуйте! Простите великодушно, что прерываю вашу трапезу!» произнес, обращаясь к нему незнакомец, сопровождая свои слова вежливым полупоклоном. — Вы ли будете мастер Ляо? — Да, меня зовут Ляо, да, старый Ляо. Старичок мелко закивал. — Позвольте представиться. Дон Педро Рамирес, журналист из Бразилии. Я слышал о вас. Дело в том, что я озабочен пошивом нового плаща. Зима заканчивается, и вас отлично отрекомендовали. «Благодарю за добрые слова, уважаемый господин Рамирес. Но вам лучше обратиться к подмастерьям моего заведения. Сам-то я кройкой и шитьем уже не занимаюсь. Рука не та, и глаза почти не видят». «Все непременно обращусь. Благодарю», — произнес дон Рамирес. «Но не подскажете, когда им удобно будет принять заказ?» «Можно сегодня, сразу после одиннадцати часов». Но, впрочем, ведь завтракать я уже закончил, так что, если желаете, пойдемте ко мне, и я лично прослежу за снятием мерок. Да и фасон вам подберем из парижских или нью-йоркских вариантов», — рассудил стрячок. «Буду весьма вам признателен». Китаец подозвал официанта, расплатился по счету и направился к выходу из ресторации. Дон Педро последовал за ним. «Вы, по-видимому, недавно приехали». «Благоприятно ли была ваша дорога? Удобно ли устроились в нашем прекрасном городе?» Интересовался старичок. Третьего дня прибыл из Харбина, поселился в доходном доме на улице Семеновской, окна с видом на Транссибирскую магистраль. «Очень удобно, спасибо». Мирно беседуя, они подошли к заведению Ляо и поднялись в его кабинет на втором этаже. Бразилец сел в кресло, поправил складку брюк выставив носки новеньких туфель. — А теперь раздевайтесь, будем снимать мерку, — суетился старый Ляо. — Прекратите же, Хаттерисама. Вы, конечно, более чем убедительны. Вам бы в театре играть, но не стоит увлекаться. — Мне вот интересно, вы хорошо спрятали настоящего Ляо? — спокойно осведомился Дон Педро. Старик распрямился, его горб чудесным образом исчез, а лицо разгладилось. Седой парик с косичкой он положил на стол рядом с собой, и теперь никто не дал бы ему больше сорока лет. В узких кругах Тайса Фуцухатори Хатори имел хорошую репутацию, в том смысле, что только самоубийца желал бы заиметь его себе во враги. Он тонко усмехнулся. «Свое время на все вопросы будут даны ответы. Ответ, полученный несвоевременно, не дает удовлетворения». — Молчание — это способ говорить неправду, — парировал гость. — Молчание и есть молчание, оно золото, а язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли. Что привело вас во Владивосток, друг мой? — Я собирался отправиться пароходом в Лондон, но не успел. Началось. — У русских могут быть вопросы ко мне, — поморщился бразилец. — Еще бы. В прошлом году мы с вами весьма плодотворно пообщались. — улыбнулся Хаттури. Правда, тогда вы были подданным Португалии. Хотя это не важно. Как поживает глубоко уважаемый мистер Фоттергилл? Здоров ли? — Спасибо за беспокойство. Мы виделись с ним последний раз больше полугода назад. Тогда сэр Чарльз вполне здравствовал. Рамирес улыбнулся уголками губ. — Но, как вы понимаете, меня привело к вам не только желание поговорить о наших общих знакомых. Я весь внимание, дорогой Дон Педро. Быть может, вы захотите продолжить взаимовыгодное сотрудничество, пока нет оказии с рейсом, господин Ляо? Да, к сожалению, война не способствует работе гражданского транспорта. Полагаю, что вы несколько поиздержались во время путешествия. Увы, не без этого. Вы весьма проницательны. Но согласитесь, мое предложение вполне деловое. — Это было бы весьма кстати, сеньор Рамирос. У нас ведь давние общие интересы. Теперь едва заметно улыбнулся старый китаец. Они скрепили договор рукопожатием. — В другое время я бы трижды подумал, но здесь и сейчас ваши способности могут пригодиться. Война началась неблагоприятно, — прокомментировал японец свое решение. — Я бы так не сказал, — Японский флот имеет некоторые очевидные преимущества. Опытный личный состав, а также количество, тоннаж и вооружение судов имеют существенное значение. Но все войны в истории выигрывались не только за счет ума, мужества и силы духа. Главное для достижения победы — знание противника. Вы ведь читали Цзы? Конечно, уважаемый. Помните, к чему он говорит об этом?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 Полководец, который сражался сто раз и все сто раз победил, не является лучшим полководцем. Настоящий великий полководец побеждает врага, не сражаясь с ним. Если вы знаете врага и знаете себя, вам не нужно страшиться за исход даже сотен битв. Если вы знаете себя, но не знаете врага, то каждая одержанная вами победа будет сменяться поражением. Если вы не знаете ни себя, ни противника, вы будете побеждены в каждом сражении. Вспомните, Чимульпо. Но в конце концов вы же потопили варяга, — возразил Дон Педро. Потопили варяг? Но разве это победа? — возмутился японец. Вы, кажется, любите шахматы. Русские не просто разменяли две свои пешки на две наши, но приобрели выигрыш в качестве и темпе. Они заранее все подготовили. Специально убрали от Чимульпо свои лишние корабли, чтобы не спугнуть нашу эскадру. Алексеев просто прогулялся до Шантунга и обратно. И этого хватило, чтобы в Токио потеряли равновесие. А дальше? Удивлять противника – это наша профессия. Но так получается, что и капитана Руднева тоже. До самого последнего момента он и его люди изображали беспечность. А потом за несколько часов – Подготовили свои корабли к бою. Так не бывает. Руднев не мог действовать в одиночку. Видимо, Алексеев и Старк давно готовили этот капкан. Подбирали подходящие корабли, готовили людей. Но ни мы, ни вы, при всей нашей с вами осведомленности, ничего об этом не знали. Скорее всего, у русских есть общество, подобное нашему черному дракону. Теперь нам опасно быть в чем-то уверенными. Все полученные разведданные могут быть дезинформацией. Но в Порт-Артуре ваши миноносцы сработали вполне удачно. Опять вы неправы, к сожалению. Флоту не удалось утопить ни одного корабля, и это при массированной и внезапной атаке. Я считаю, что русские подозревали о такой возможности и приняли все необходимые меры. Например, приказ адмирала Алексеева о запрете постановки противоминных сетей, скорее всего, прикрытие. И предназначен он был для нас с вами. Судя по результату атаки, сети все же были установлены. Мы же, мы даже точно не знали, находится эскадра в Артуре или в Дальнем. А утопление боярина с Енисеем? Я склонен считать, что заслуги нашего флота в этом нет никакой. И это просто несчастное стечение обстоятельств для Алексеева, которое ни в коей мере не отменяет главного. Я не сомневаюсь, что русские действуют по заранее разработанным планам, и они знают о нас все, что им необходимо. Теперь я почти уверен, что у них есть осведомители в командовании нашего флота, или даже еще выше. «Самое отвратительное, что ни мы, ни ваши хваленые разведчики и дипломаты до последнего времени просто не принимали всерьез такую возможность. Возможно, им в последний момент помогли французы или немцы», процедил бразилец, поджав губы. «Я имею в виду бой у Чемульпо». «Возможно. Но адмирал Урио виновен не в том, что сунулся в ловушку. Он не мог ее миновать. Его вина в недооценке противника». Как он мог подпустить русскую канонерку на минный выстрел, да еще стоя на якоре? Впрочем, возможно, я не совсем справедлив, ведь его дезинформировал комодор Бейли. Английский командор Бейли. Ваш коммодор Бейли, мистер. Но, сеньор Хаттери, прервал японца Дон Рамирес. Хорошо, оставим эту тему. Пока оставим. И все же Ляо, старый Ляо. Все обстоятельства могли бы стать намного яснее, если бы удалось взять в плен и хорошенько допросить оставшихся в Чемульпо русских. Это довольно трудно. Наши люди еще в Чемульпо пытались взять русских в плен, но, к сожалению, оказались не на высоте. Французы и итальянцы все испортили. Возможно, те, что действуют в Шанхае, будут более профессиональны. А что, собственно, человек вашего уровня делает в этом городе сейчас? Ведь война уже началась. Или все ваши сотрудники так заняты поисками шпионов в собственных рядах и похищениями русских матросов? Волки должны всегда следить за делами овец. В противном случае они рискуют пропустить назначение нового и опасного пастуха. Или появление свороста рожевых собак. Для этого я здесь изящно уклонился от ответа японец. «Ну да, эти рассуждения очень помогут вам, если сторожевые собаки найдут следы настоящего ляо», язвительно прокомментировал Дон Педро. «Я, конечно, не вмешиваюсь в ваши дела, но, согласитесь, вам сейчас оставаться здесь слишком рискованно». «Никакого такого настоящего ляо никогда не было. Этой маски уже четверть века». Ее создавал еще Таяма Сама. Позднее ее использовал я и некоторые мои коллеги. А по поводу русской контрразведки, японец чуть заметно улыбнулся, не беспокойтесь, пока мне нечего опасаться. Что будет дальше, посмотрим». В дверь осторожно поскреблись. Полковник Хаттере за пару секунд преобразился обратно в старого Ляо и дребезжащим старческим голосом громко сказал «Войдите». Вошедший молодой человек отличался рассеянностью манер азиатскими чертами лица, маленьким ростом, выглядел немного грузноватым и даже рыхловатым, но только на первый взгляд. Круглое добродушное лицо располагало к себе, только цепкие внимательные черные глаза выбивались из образа этакого провинциального увольня, невесть как оказавшегося в большом городе и все еще удивленного этим фактом. Похоже, он мучился похмельем. — Полюбуйтесь, Дон Педро, это мой маловоспитанный внук Хсю, — представил молодого человека Ляо. — Родители отправили его ко мне в робкой надежде на то, что он пойдет по моим стопам и обучится благородному искусству кройки и шитья. Вместо этого у него в голове девушки в прятки играют. Он тянет у меня деньги и просаживает их на пьянки и азартные игры. Стыд, позоры поношения. Закрой дверь и рассказывай, что ты хочешь от бедного старика на этот раз. Учти, денег не дам». «Да не очень-то и надо было, дедушка. Хоть ты и сегодня был благосклонен ко мне». Пробормотал Хсю, закрывая дверь. «Почему ты прервал нашу беседу, Кензикон?» — резко спросил Хаттери. — Говори свободно, этот человек наш союзник. — масен Нет мне прощения, сама Молодой человек низко поклонился. Но совещание русского командования закончилось преждевременно. Военные покинули его заметно встревоженными. Береговые батареи и гарнизон крепости подняты по тревоге, боевые суда разводят пары, и их команды спешно доставляются на борт. Местные военные разглядывают потолок через отверстие в тростниковом стебле. Что они могли узнать такого, чего не знают собравшиеся под кровом этого дома? Один из офицеров сказал, что на море замечены неизвестные военные корабли. Возможно, императорский флот решил показать русским свою мощь, предположил внук. Хорошо, посмотрим. Ах, да. Вот вам на первое время, Дон Педро. Японец протянул бразильцу пачку русских ассигнаций. «Домо», — сдержанно поблагодарил журналист по-японски. «До и та, «Не за что!» «И пойдемте посмотрим на то, что так взволновало наших подопечных!» «Только возьмем шубы, холодает!» Спустя пару часов молодой уверенный в себе бразилец, старенький сгоробленный китаец и невысокий упитанный молодой человек азиатской наружности — с удобством расположились на балконе одного из портовых домов встреч. Это заведение входило в круг интересов полковника Хаттери и служило одной из баз японской резидентуры. Поэтому господа шпионы спокойно созерцали аврал, царящий в порту, и ни о чем не беспокоились. Старый Ляо отрешенно вслушивался в природу. Деревья еще голые, но во всем чувствуется ожидание весны. Утренний снег прекратился. Небо очистилось, и солнечные лучи ласково пригревали. Хаттери неотрывно смотрел вдаль. Редкие тучки разбежались по бирюзовой глади. День замечательный. Он перевел взгляд на море, отметил деловую суету, царящую на борту военных судов, одобрительно покивал. Море весною зыблется тихо весь день. Зыблется тихо, к месту процитировал Буссона внук Ксю. Тайса Хаттори едва сдержал улыбку. Следует признаться, именно он постарался, чтобы Дайхару Кензи после военного училища направили именно сюда. Парень очень способный, не теряет головы в сложной обстановке, храбро в бою, пользуется заслуженным уважением всех членов общества. У Хаттори не было детей, однако глядеть на подрастающего Дайхару ему было в радость. Он привязался к пареньку и связывал с ним большие надежды. Все дело за опытом и воинской славой. Этот путь Хаттери постарается расчистить. Может, даже кое в чем помочь, но незаметно, до известного предела. Наконец, в поле зрения показались долгожданные корабли, и господа шпионы оживились. Сеньор Рамирос внимательно разглядывал их силуэты в складную подзорную трубу, оказавшуюся у него в кармане деловито комментируя увиденное. Так-так-так. Первым идет какой-то обшарпанный транспорт, хотя и довольно крупный. Далее. Так-так, очень интересно. Хм. Вы удивитесь, джентльмены, но матылотом у него варяг. Похоже, он таки не утонул. Хонту, Масака! Не может быть! Внук всю так возмутился, что слегка выпал из роли. Дедушка помолчал, лишь удивленно приподнял бровь. — Э, нет, я достаточно хорошо изучил русские военные корабли. В конце концов, мне и за это платили, — спокойно возразил журналист. — Я совершенно уверен, что это варяг. Конечно, не такой белый и шикарный, как на Порт-Артурском рейде месяца три назад. Сейчас он побитый и обожжённый, весь в заплатках. — Так, а вот дальше кое-что ещё интереснее. — И что же там такое интересное? — настороженно осведомился старый Иляо. Два больших крейсера, за ними еще один Трамп, причем груженный под завязку. Но самое занимательное это, конечно, крейсера. Корабли практически однотипные, хотя есть и различия, М да. Если я правильно помню силуэта этой серии броненосных крейсеров итальянской постройки, то один из них должен называться «Косуга». И теперь, пожалуй, понятно, почему русские позволили вам купить эти корабли. Похоже, они просто решили обрести их иными путями. — Они ни канабо. Шимай Кусо. Резко на выдохе прошипел Тайса Хаттори, на краткое мгновение дав волю чувствам. Но немедленно взял себя в руки, глубоко вздохнул и, попросив у коллеги извинения за недостойную слабость, замер как каменное изваяние. При такой неожиданности воззвать к Будде вполне разумное решение. Если уж так случилось, что рука судьбы достала табличку с его именем, значит, он должен безропотно подчиниться и, исходя из доступных возможностей, причинить как можно больше неприятностей врагам Ямата, у которых теперь во Владивостоке неожиданно оказался отряд, вполне сравнимый по силам со второй боевой эскадрой адмирала Камимуры, лишившейся Осамы. Хаттери мысленно прикидывал, как лучше организовать работу подчиненных применительно к новому обстоятельству. Но для начала нужно во что бы то ни стало получить информацию от непосредственных участников боевых действий с русской стороны. Нужно выяснить все детали произошедшей катастрофы. Это дело спешное, и все должно быть предельно прояснено. Он оценивающе взглянул на стоящего рядом бразильца. Похоже, что сами боги послали его. Журналист, иностранец с европейской внешностью сможет задавать почти любые вопросы, не вызывая лишних подозрений. Ведь в некоторых вопросах русские варвары наивны, как дети. К тому же он вполне компетентен. О чем задумались Хатарисама? Вы знаете, что я не моряк, сеньор Рамирос. И, откровенно говоря, сейчас меньше всего хотел бы им оказаться. А думаю... Думаю я о том, рискнут ли русские отправить во Владивосток баяна, а еще о том человеке, который сейчас стоит на мостике варяга. Логично. Пожалуй, и так уже слишком много неприятных сюрпризов для адмирала Камимуры.